Сначала ты замечаешь перемену в воздухе. В других районах гор он либо иссушен, либо пропитан влагой. Вовремя же приятно влажный. Это все из-за деревьев. Стены защищены лесом, предположительно остатками биома, когда-то покрывавшего эту часть мира, дикая местность, хотя на самом деле это парк, нашинкованный, постриженный и прихорошенный, словно сделанный из пластека. Вовремя пятнадцать башен, все высокие и богатые, семь для знатнейших семейств, а остальные разделены по уровням между 96 другими основными благородными родами юго-востока Варангантюа. Великие семьи старше, но большая часть 96 меньших это нувариши, условно говоря, семьи, разбогатевшие на полярных Прометиевых рудниках, и когда тамошние ульи потерпели неудачу сбежавшие с полными карманами кровавого планша. Торговые картели с интересами в десятках субсекторов. Транспортные воротилы, финансовые бароны, поставщики услуг, законных и не очень, фабричные князьки и все другие виды паразитов, присосавшиеся к коллективной шкуре человечества. Четыре владения. Экзостарсис, Габикулы, Френдстом, Обердрайт-Виллингер. Некоторые из самых больших картелей принадлежат людям за этими стенами. «Самое правдивое, что я услышал в детстве от отца, что богачи имеют дело только со временем. Оно – самый драгоценный ресурс, который есть у любого человека. Как бы ты его ни тратил, а не сэкономишь. Величайший фокус таких, как мой отец – убедить других не задумываться о времени или заставить его обесцениться, удерживая людей в заложниках ради еды, крыши над головой, пары ботинок. Толстосумы платят жалкие гроши за каждый украденный час. Вот почему они богаты. В схоле, как ты, наверное, догадалась, предназначенные для очень богатых детей, об этом говорили как о естественном порядке вещей. Я почти в это верил. Почти. Все здесь прогнило сверху донизу. Я ехал через ухоженные рощи, где тщательно выращенные виды животных прыгали через лучи дальнего света моей автомашины. Объединенные в сеть стаи черепаликих сервиторов путешествовали по небу, распыляя ароматические химикаты, чтобы сохранить жизнь деревьям. Херувимы с пальцами-ножницами порхали в лужах света люминов, подрезая мертвые ветви, теперь, когда с них опадали листья. Семейство Димаксион не входит в семерку, но имеет определенное старшинство среди меньших домов и размещается на 910 этажах башни Ацерпус. Я выехал из лесу и оказался на дорогах, пронизывающих здание как ходы червей, труп. Я инстинктивно знал этот извилистый маршрут, и ничтожная часть моей личности к отвращению стремилась домой. Я вынырнул на мысе Димаксион, воздвигнутом моими предками огромном квадратном монументе тщеславия, свисающем с внешней стены шпиля на выступающих опорах, Под халимски украшенных эмблемами правящих домов Алекта и имперской аквилой, хотя Демоксионова звезда изображалась крупнее всех остальных. Мыс представлял собой ступенчатое чудовище, задыхающееся от ароматизированной растительности и кишащее толпами статуй. Ревущие водопады не с трех внешних краев из гигантских ртов главных примархов Жиллимана, Сангвиния и Дорна. Внутренний край упирался в огромную, полную огней пещеру, вырезанную в стене шпиля, со сводами, разукрашенными до такой степени, что она выглядела, как рифленое золотое горло, выблевывающее мыс. Аналогия, которая особенно взбесила отца и потому остается одной из моих любимых. Я ехал по извилистым дорогам через парк, мимо домиков, размещенных в усеивающих безжалостно подстриженную траву, полых статуях мертвых святых. Мероприятие проходило в одном из трех дворцов на мысе. Кровь утра, встречающий рассвет. Именно его предпочитают самые старшие члены семьи Демоксион в зимние месяцы. Из-за солнышка, понимаешь ли, милая. По мере того, как я приближался, лужайки вокруг дворца все больше заполнялись праздными идиотами, обменивающимися бессмысленной болтовней. Как обычно, они образовали круги влияния, столь же предсказуемые, как и структуры атомов. Обладатели самого низкого социального ранга располагались дальше всех, и все они ожесточенно чились языком проложить себе путь в кольцо вышестоящих. Интересно, что подумал бы гражданин, вытащенный из дерьмового жилища об этом месте или о дворянах в кружевах и оборках, с кожей, истончившейся и туго натянутой от избытка омолаживающих процедур, с вонью отказывающих органов, лишь частично скрытой инопланетной парфюмерией. Аугменты хрипели, удерживая в вертикальном положении тучные тела, которые должны были умереть столетия назад. Между ними резвились диковинные полуразумные существа, созданные из выращенных в чанах образцов, захваченных среди звезд. Жуткие зверюги, переделанные в трусливо-послушных питомцев, обвивались вокруг стройных, но котнятых умения значительных людей. И на животных все не заканчивалось. Имелось и кое-что похуже сервиторов. По лужайкам расхаживали генно выведенные куртизанки, готовые по первому слову предложить любое докаденское удовольствие. Личные рабы, перестроенные под извращенные идеалы красоты, раздавали напитки, сладости и лесть. Повсюду сновались слуги, разодетые, переутомленные, низкооплачиваемые. Формально они вольные, но какая может быть свобода, пока знать играет в свои древние игры? «Все здесь пропахло страхом, смертным ужасом и тоской уничижения. Это показуха, карнавал ужасов. Император-свидетель меня от них тошнит». Я подъехал к самому дворцу. Камердинер поспешил вперед, чтобы припарковать мою машину. Она могла бы сделать это самостоятельно, но без игры на публику, а наслаждение богатством заключается главным образом в порабощении других. С помощью короткого инфожезла я дал разрешение парковщику сесть за руль, а затем сунул целый планш на его карманный счет. Бедный ублюдок. «Ты не забыл, не так ли?» «Превенус». Я отвесил легкий поклон. Кузен ждал меня. Он сбежал навстречу по золотым ступеням дворца, нахмурился и оглядел меня с ног до головы. От переливчатый синего костюма «Тройки» с высоким воротником и кружевного галстука до чертовски неудобных остроносых туфель цвета свежей печенки. Я чувствовал себя нелепо. Очевидно, Превенус тоже так думал. «Сколько лет этому костюму?» – спросил он, хихикая в ладонь. «Два сезона, Превенус», – ответил я. «Всего лишь два сезона». Он захлопотал надо мной. У Превинуса наметанный глаз на одежду, а еще на красивых молодых людей. Он прищелкнул языком. «Что с тобой стряслось внизу? Это ужасно! Тебе нужно вернуться сюда, в цивилизацию!» «Мне нравится там, где я живу», — ответил я. «Если ты можешь смириться и носить такое старье, то я уверен, там просто прелестно». Он принялся тыкать и дергать мой наряд. Чувство моды у кузена граничит с тиранией. Он сделал шаг назад. «Ну вот, по крайней мере, ты больше не помятый». Он пригладил мои волосы. Я шлепнул его по руке. «Отвали, превенус!» Он сочувственно улыбнулся. «Кузен — единственный член семьи, который понимает, почему я ушел. Остальные просто считают меня безумцем или предателем, или и тем, и другим. Мы же видим насквозь фальш уклады их жизни». Выбрав разные пути борьбы, привину сглумление изнутри, я побег, мы тем не менее солидарны. «Ну ладно, от жизни внизу у тебя выросли зубы», — сказал он, махнув рукой в сторону от мыса. Он и впрямь очень мало знал о городе за пределами золоченых кварталов. «Ага», — ответил я. «И я кусаюсь». «Хорошо, что я пришел тебя встретить. Без меня ты учинил бы скандал». Он похлопал по моей аугментической руке. «Это оно?» «Да», — сказал я. «Это оно. Мне стало дико неловко. Пытаясь скрыть бионику, я надел перчатки, но у меня вдруг возникло ощущение, что все глазеют на нее. «Я слышал, тебя ранили. С тобой все в порядке, голубчик?» «Я в порядке. Спасибо, Превинус. Он понизил голос. «Я тобой восхищаюсь. Ты храбрый». Он взял меня под локоть. Глядя на Превенуса, какой-то красивый юноша надул губы, но тот прикрикнул на него. «Ой, перестань, Авелов! Это мой любимый кузен семён Он предпочитает девушек!» Превенус наклонился ко мне. «Новенький! Превосходен в постели, но так утомительно ревнив!» Превенус потащил меня вверх по лестнице во дворец, окутав облаком аромата. «У него хорошие вкусы в парфюме!» В какой-то мере это защитило меня от менее удачных выборов родственников. Дурно пахнуть значит быть бедным, но быть неестественно древним тоже значит плохо пахнуть. Вот элита и одержима духами. Здесь развернулось поле битвы запахов, война ароматов, и я угодил в самый ее центр. Кузен вел меня от одной группы к другой. «Кузина Летицы, приветствовал он, — «как вы очаровательно выглядите» обращался к гигантской куче жира на вспомогательных колесах, а затем говорил механическому телу с высохшим лицом. «Дядюшка Флоренцо, сколько лет, сколько зим, пожалуйста, свяжитесь с моим дворецким, чтобы мы договорились насчет ужина в моем поместье», и так далее. Каждому он говорил. «Вы же помните кузена Симеона, не так ли?» Те, кто не помнил, смотрели пустыми взглядами и отвечали вежливыми, вялыми рукопожатиями. На физическую силу атрибут низших классов здесь взирались высока. Да и мой аугмент не способствовал делу, так как даже от его слабейшего захвата поморщится и Огрин. Однако забывшие меня оставались в меньшинстве. Я сын с черной меткой. Каждый, кто хоть что-то собой представлял, знал о Симеоне Димаксион Ноктисе. Семья Димаксион огромна. Во все знатные семейства входит даже самая отдаленная родня, но костяк нашей семьи действительно большой. Мой отец – шестой из двадцати детей. К этому числу стремился мой очень долгоживущий дед, поскольку, по его собственным словам, оно красивое и круглое. Мать Превенуса, пятнадцатая по счету, на 40 лет моложе моего отца. Несмотря на это, я всего на несколько стандартных лет старше кузена». Как и дедушка, отец задался целью увеличить размер семьи. У меня 12 родных братьев и сестер и около 80 кузенов, то есть двоюродных братьев и сестер. Троюродные, четвероюродные и так далее исчисляются сотнями. Демоксионы могут заполнить целый жиланклав, что они с успехом и сделали. Большинство из них поистине ужасные люди». «Я должен держать твое имя в памяти людей на случай, если ты вернешься», — доверительно сообщил Превинус. «Когда ты это сделаешь, тебе придется попотеть, возвращая их благосклонность». «Я не вернусь», — ответил я. «Это ты сейчас так говоришь. Когда-нибудь скажешь мне спасибо». «Я серьезно», — настаивал я. Кузен посмотрел на меня глазами, в которых читалось недоверие, а затем его вечно бегающий взгляд за что-то зацепился. А! воскликнул он. «Смотри, кто у нас тут!» «О, нет!» – простонал я. «Брось! Заткнись и будь паинькой!» – прошипел кузен мне на ухо. «Леди Ноктис!» – он очень низко поклонился. «Привет, мама!» – сказал я. Мою мать надежно защищала крепость из юбок и пышных воротничков. Корсет, в который она была втиснута, придавал ей анатомически невозможную форму, если только телесный мастер не перекомпоновал ее внутренности в соответствии с модой. Если бы мы захотели обняться, понадобился бы кран, чтобы опустить меня к ней сверху. Но мы такого не делаем. Это расценивают как слабость. Вместо объятий мать протянула мне руку, такую же нарочито безвольную, как и у всех остальных. «Я уже думала, ты не придешь», — сказала она отстраненно. Она не радовалась встрече. «Ну, ты же знаешь, день рождения отца и все такое», — ответил я. Она все время держала голову, откинутой назад, чтобы смотреть на меня, задрав нос. У нее очень красивый нос. Доступ к ригену и антиагопическим процедурам позволяет ей выглядеть моложе меня, и это откровенно смущает. Она третья жена отца, и ее выбрали вовсе не за ум. Маленьким я от многих друзей слышал грубые замечания насчет ее груди». «Ну, что тут скажешь, богатеи-говнюки!» «Так чем же ты сейчас занимаешься, дорогой?» рассеянно спросила мать. Ее глаза все время заглядывали через мое плечо в поисках кого-то более интересного, с кем можно поболтать, или просто упирались в стену дворца. Она смотрела куда угодно, только не в мое лицо. «Тем же самым, я все еще пробатор». «Ах, как мило!» Она вздохнула. Ее дыхание пахло сладкой переникой. Воцарилось неловкое молчание. «Возвращайся к нам, дорогой». Поскольку нас разделяли ее юбки и корсет, она изобразила поцелуй с расстояния в метр и уплыла прочь. «Не расстраивайся. Я всегда старался, чтобы ты достаточно времени проводила с мамой, и вам это удавалось. Этот обмен репликами один из самых длинных между мной и моей родительницей». «Ну вот» мрачно сказал Превинус. «Одной ужасной встречи и меньше. Мог бы предупредить. Ты убежал бы за милю, кузен». «Остался еще кое-кто», — пробормотал я. «Да, дядя Бурис, твой отец». Он похлопал меня по руке. «Скажи, над чем ты сейчас работаешь? Отвлекись немного». «У нас проблемы с одним сервитором», — сказал я. «Убийство». «Убийство? Как интересно!» «Возможно, ничего особенного», – добавил я. «Просто неисправность, но мы нашли труп человека, лежащим по обе стороны Красного Пути». «По обе стороны?» – переспросил кузен. Он держал меня за локоть и вел сквозь толпу, заполонившую главный зал дворца. Помещение было чрезмерно огромным, с двумя лестницами, каждая из которых могла вместить тяжелый боевой шагатель. Потолок возвышался на пару сотен метров, и все вокруг покрывали драгоценные металлы. Выглядело ужасно, как смертный грех. «Его разрезали пополам», — сказал я. Превен усахнул. «Ого! Это еще интереснее. По-моему, не очень похоже на неисправность. Скорее, кто-то пытался сделать заявление». И я того же мнения. Кузен слегка усмехнулся. «Я сам слыхал на днях замечательную историю о сервиторе. Хочешь послушать?» Он улыбнулся. «Я все равно расскажу». Я прогуливался в Соликамне. Это округ в нескольких сотнях километров отсюда, на северном побережье. Там есть казино, принадлежащее Менемба. Фантастическое место, встроенное в незавершенный звездолет. Разве ты не знаешь? В общем, ходят слухи, что Менемба когда-то сделали сервитором, но он обнулил настройку. «Чепуха», — ответил я. Мы поприветствовали еще одну группу близких родственников. Закончив обмен любезностями, я продолжил. Это невозможно. Сервиторы лоботомированы. Как только тебя превратили в одну из этих тварей, пути назад нет. Кузен двигался вперед и тянул меня за руку, но обернулся. Я сказал, что это хорошая история, голубчик, но не назвал ее правдивой. Тем не менее, он, похоже, много знает о сервиторах. Это еще ничего не значит, сказал я. По иронии судьбы, продолжал Превенус, теперь он торгует ими в качестве теневого бизнеса. Ирония лишь в том, если эта нелепая история правда. Чего не может быть. Отцовский кутеж гремел по всему дворцу. В различных залах были устроены разнообразные пиры, блюда из тысячи миров, танцы, сотни оркестров, образцы человечества, взятые из всевозможных племен, бесчисленные извращения и места, где можно удовлетворить другие аппетиты от обыденных до самых присыщенных. Все это задумывалось как спектакль, грубая и расчетливая демонстрация богатства. Повсюду страдали люди. Объедки с этого празднества могли утолить голод тысяч людей. Я справлялся, потому что пил слишком много и слишком быстро. Ночь летела незаметно, хотя и выдалась долгой. Превенус заранее решил сжалиться надо мной и не отходил ни на шаг, обеспечивая контакт с ключевыми родственниками. Он даже умудрился найти нескольких, по их словам, восхищающихся моим поступком. Серьезно настроенный пятиюродный дед хотел пойти в политику. С его безнадежным реформаторским уклоном ничего добиться невозможно, но он вынудил меня слушать. Родственник стремился чего-то достичь. Я же просто прятался. Как раз в момент, когда Превенус пытался закончить наш разговор... Он хорош в этом виде социального взаимодействия. Я почувствовал на плече руку и меня грубо развернули. Ах ты, мелкий ублюдок! Граф Милиус Порхус Марченска почти плевал мне в лицо. Где моя дочь? Превенус выглядел растерянным. Милорд, я уверен, мой кузен не имеет никакого отношения к ее местона. Замолкни ты! прорычал Марченск. Но... Она пропала, Превенус. Я через плечо говорил с кузеном, но не сводил глаз с Марченский. В ближней стали. Черт возьми, да! И этот ублюдочный бездельник даже не думает ее искать. Я-то надеялся найти в той забытой троном грибной яме сочувствующего человека, а не этого проходимца. Он толкнул меня. В отличие от большинства аристократов, Марченско предпочитал физическую крепость. Он был сильным. Я схватил его запястье металлической рукой, оказавшейся сильнее, и держал накрепко. «Я прикладываю все возможные усилия», — произнес я как можно спокойнее. «Этого недостаточно», — заявил граф. Я удержался и не сказал ему, что, если это так важно, не стоило позволить дочери уехать. Его лицо искажало ненависть ко мне, но я мог видеть страх и печаль, порождающие это чувство ее выслеживают егеря не так ли спросил я и что они нашли ничего признался граф ну вот я отпустил его вы не единственный человек потерявший дочь граф меня не слышал он слишком сильно разозлился ты должен считать ее дело приоритетом ты вообще об этом думаешь а сколько времени оно займет он достал изножен инфожезл. «Я могу заплатить прямо сейчас. Сколько?» Я оттолкнул его руку с жезлом. «У меня скопилось много дел», — сказал я. «Я же морченстка!» «Мне все равно». Он ткнул в меня пальцем. «Ты еще об этом пожалеешь!» «Да, наверное». Он отвернулся. Я заметил с ним женщину неопределенного возраста с серьезными глазами. Если бы я не узнал его жену, Дестреллу, то легко принял бы ее за его дочь или мать. Из-за омолаживающих процедур невозможно угадать возраст богатой персоны. На удивление, она оделась не в вычурное платье. Изящно сшитое, но скромное, без причудливых украшений, которые, похоже, модны в том сезоне. «Найди ее. Если не для него, то для меня», — сказала она и поспешила за мужем, подметая юбками сверкающий пол. «Проблемы на работе, да?» — спросил Превинус. «Как грубо!» «Он хотя бы заботится о своем ребенке», — сердито отозвался я. «Постой, Си! Мне нужно затеряться», — ответил я и, сбросив руку Превинуса, протиснулся в толпу. Он понял, что лучше не следовать за мной. Я забрел в более скромные комнаты, где наблюдал за демонстрациями любовных искусств и пил, пока мог ходить. Час спустя мой отец произнес очень короткую речь с большого балкона Аквилы. Я хотел бы сказать, что намеренно избегал ее, но я пребывал в коматозном состоянии на троне удовольствия в глубине дворца. Я бы так и остался там, если бы через полчаса после речи двое мускулистых мужчин в дорогих костюмах не подхватили бы меня и не доставили к отцу. Очнулся я уже более-менее трезвый, в кресле рядом с золотым ведром собственной блевотины. По меркам дворца я находился в маленькой комнате. Я знал ее хорошо, ибо меня уже много раз таскали сюда, потому что отец считал ее подходящей для задушевных бесед, которые просто обожал. Правда, это помещение больше, чем вся моя квартира. Мой отец, верховный воевода Бурис Махей Аденар Кулхавен Лордален Димаксион, раз уж мы заговорили о технических деталях, Сидел в массивном кресле с высокой спинкой, держа в руках кубок с чем-то пахнущим травами и мерзостью. В громадном камине рядом с ним мерцал огонь из настоящих дров. Действо настолько дорогое, что отец почти буквально сжег планш. Если не считать двух канделябров со свечами, тоже настоящими, больше комнату ничего не освещало, и углы оставались темными и зловещими. Это подходило отцу идеально. «Симеон, ты со мной?» – спросил он с приемлемым подобием беспокойства. Он был невысок ростом, по-модному тощий, без вульгарных мускулов. Скудость его фигуры подчеркивала необычный размер головы, казавшийся еще больше из-за блестящей лысины. «Отец», – сказал я и потер шею. «В том месте, где мне вкололи дозу, осталась резкая боль. Пневматику плохо откалибровали». «Вы не могли ввести детоксикант чуть помягче?» «Ты сопротивлялся». «Разве?» «Честно говоря, не помню». «Я не мог просмотреть свой журнал Радушки, поскольку дворцовые системы отключили его». «Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы тебя найти», — сказал отец. «Тогда нечего устраивать такие крупные кутежи». «Я оставил шею в покое». Потирая ее, я делал лишь больнее. «Ты не хотел меня видеть», – пожурил отец. Я опустил голову. «Счастливого дня рождения», – сказал я. Быть химически вырванным из интоксикации так же скверно, как это звучит. «Ты выглядишь ужасно», – произнес он. «Очень мило, что ты заметил». «Вот». Отец встал с кресла и подошел ко мне. «Выпей это». Он протянул мне зловонный кубок. Я сморщил нос и отвернулся. «Крылья ангела!» — вырвалось у меня. «Ой, Симеон, не будь ребенком. Антиинтоксикант очистил организм от алкоголя, но если ты не выпьешь это, почувствуешь себя намного хуже». «Ну ладно!» — я взял кубок. Содержимое и правда воняло. «Пей до дна, сейчас же!» Отец вернулся к креслу и сел, наблюдая, пока я не осушил кубок. Пара от жидкости щипал нос и глаза. От вкуса тошнило, но я выпил все. От скорченной гримасы у меня заболело лицо. «Прокляни меня, Трон, что это такое?» Из темноты появился слуга и тихо забрал кубок. Другой унес ведро. «Лучше», — спросил отец. Я кивнул. «Лучше». «Не надо так удивляться, Семеон. Я действую исключительно в твоих интересах, что бы ты там ни думал». Отец открыл темный деревянный ящик и достал сигару, свернутую из листьев эфори. Он протянул ящик мне. Я отмахнулся. Мне нравится эфори, но сейчас при мысли о курении желудок скрутило. «Нет, спасибо», — сказал я. «Как хочешь». Отец зажег сигару и, выпуская колечки синего дыма, раскурил, пока ее кончик не засиял оранжевым. «А теперь, сын мой, нам надо поговорить». Ты недоволен мной, хотя я сделал все, что может сделать отец. Он затянулся снова, дым клубился вокруг него, как призраки. Ты выбрал свою жизнь, и я должен уважать это решение, каким бы глупым его ни считал. Отец с трудом сдерживал гнев, но мне пришлось учесть его попытку. Скажем так, будь я на его месте, уже пришел бы в ярость. Ну вот, с этим все. Он серьезно посмотрел на меня. Мне хотелось как-нибудь успокоить боль, которую я видел в его глазах, но отец не понимал и никогда не сможет. Для него все, кто находился за стенами его шпиля анклава -Ан никто. Дело не в отсутствии заботы обо мне. Я знал много несчастных богатеньких мальчиков, которых не любили отцы. Он просто плевал на всех, кроме демоксионов. «Ни он, ни я никогда не оставим это в прошлом». Даже без иных разногласий этого хватило бы, чтобы отдалить нас друг от друга. Но есть еще и ты». «Я привел тебя сюда, желая предупредить», — сказал отец. «Милиус Марченск принимает твою неудачу с поисками его дочери близко к сердцу. На прошлой неделе он приходил ко мне на встречу с полным соблюдением междомовых обычаев. Он практически в лицо обвинил меня в отсутствии прогресса в твоем расследовании». «Будто оно является преднамеренным действием против него со стороны нашего дома. Он обезумел от боли, но его подозрения не так нелогичны, как можно подумать. Соперничество между меньшими домами никогда не прекращалось. Это его идея, хотя и витиеватая вполне укладывается в историю. Он не отстанет просто так, семион Тебе нужно разобраться с проблемой. Даже если девчонка мертва, ты должен выяснить ее судьбу». Вся загвоздка в том, что мой отец не глупый человек. Моя жизнь оказалась бы легче, будь он пустым, как все другие золоченые, но он не таков. И неважно, сколько я притворяюсь, это ничего не изменит. Он умный старый ублюдок. Отец строит из себя порядочного, но это неправда, из-за его поступка с тобой. Я никогда не смогу этого простить. «Спасибо за предупреждение», — сказал я. «Теперь можно идти?» Я встал. У меня кружилась голова, а желудок мечтала порожниться прямо на ботинке, но я разыгрывал крутого парня. «Не делай вид, что мне все равно», – раздраженно сказал отец. «Я знаю, тебе не все равно», – сказал я. «Ты печешься о богатстве этой семьи и ее месте в истории. В таком контексте ты заботишься обо мне прекрасно». «Дело не только в этом». «Да ну», – спросил я. Слезы щипали глаза. «Я терял контроль». Расскажи это своей внучке. Он уставился на меня, внезапно и Его губы сжались и побелели. Я сделал как лучше. Если это правда, хотя бы скажи, где она? Нет, не могу. Тогда пошел ты, отец! Я зашагал прочь. Слуги кинулись открывать дверь. Я протиснулся мимо них. «Если я скажу, где она, ты разрушишь ее жизнь так же, как разрушил свою!» — крикнул он мне вслед. Слезы текли по моему лицу, когда я пробирался к выходу, и мне не стыдно в этом признаться. Я устроил форменный скандал, пока вызывал машину. Мне было все равно. Встреча с отцом лишь укрепила мою решимость. Однажды, Мира, я тебя найду. Глава восьмая Нежданный гость. Я вернулся домой далеко за полночь. Стоило детоксу улетучиться из организма, как я снова почувствовал сильную потребность на пиццу. Я оставил ЦА на парковке и проклял скорость личного подъемника. Он мог бы доставить меня домой и побыстрее. Едва избавившись от кошмарной тесноты наряда, я переоделся в более мягкую одежду и выбрал славный Сливец. Хороший сливовый ликер, приготовленный из плодов, выращенных в экваториальных теплицах. Разумеется, он дико дорогой. Я налил большую порцию и уже собирался устроиться поудобнее, когда инфопланшет закапризничал. Он издал громкое жужжание, от которого у меня заныли зубы, а затем я почувствовал неслабые электрические сигналы от маленьких нейронных подушечек, соединяющих наручное устройство с моей нервной системой. Оно управляется мыслью на базовом уровне. Никаких штырей или постоянных интерфейсных портов. Очевидно, планшет улавливает все необходимое через контакт, но, клянусь засохшей грязью священной терры, его обратные сигналы чертовски болезненны. Застегнутый врасплох я вскрикнул. Шок оказался таким неожиданным и резким, что я даже не подумал отключить болевые контуры аугмента, но громко вгругался и рванул застежки, удерживающие планшет на месте. Я бросил его и встряхнул металлической рукой. Шибина лизала сливиц изоброненного стакана. А ну не пей! Это не для филидов! Я прогнал ее и вытер лужу. Запах разлитого спиртного вызывал тошноту. Я смотрел на инфопланшет, лежащий на диване. Экран, на котором неисправно мельтешили черные растровые точки, издавал ровное шипение. Твою ж мать, проворчал я, я так отвлекся, что уколол палец обосколок стекла, и кровь смешалась с выпивкой. «Ради грёбаного императора!» Наручный модуль продолжал шипеть на меня. Он не мог больше ждать. К тому времени, как я выпил еще один стакан сливицы и поставил инфопланшет на колени, в мои окна уже стучалась смесь дождевых капель и града. С двух сторон Домицеля находятся панорамные окулюсы. Из них открываются отличные виды, но не в плохую погоду. В худшие дни перед началом дождей горячий ветер приносит вихри пепла, а иногда и град песчинок, подхватывая их с восточных пустырей и швыряя через горы. Люди из глубинных мест, утверждающие, будто происходят от первых, считают это гневом богов. Я смеюсь над ними и советую не говорить такого при церковниках, ибо все мы знаем, существует лишь один бог. И тем не менее, когда на жилище обрушивается гравийный шторм, я сомневаюсь». «Я слишком много пью. Вообще, но особенно в такие дни». Ломая голову над наручным модулем, я почти не слышал стука в окно. Мне всегда удавалось распознать атаку на инфосферу. Кто-то запирал меня. Рядом лежал пистолет, а личный подъемник к домицилю был заблокирован. Этот анклав для богачей. Здесь хорошая охрана. Но такие люди, как Марченстка, могут позволить себе нанять опасных талантливых исполнителей – меньше всего мне хотелось стать добычей инопланетного егеря я начинал нервничать мой инфопланшет не выполняет агрессивных функций и полностью изолирован от инфостанка дома помимо неприятного шока от интерфейса устройство не могло причинить мне вред и я не сомневался что справлюсь. я мог бы пересчитать на металлических пальцах количество знакомых мне людей способных произвести такое отключение Четверо из этих пяти – марсианские машинные жрецы. Раздался глухой гулкий треск. Он совсем не походил на град, и едва я услышал его, тотчас понял. Снаружи что-то есть. «Трон побери», – сказал я. Положив модуль на место, я взял пистолет. «Приглуши люмины», – тихо скомандовал я. «Выполняю», – ответил машинный дух Домицили. Он среагировал со странной задержкой. Все огни погасли. Они не потускнели, а просто выключились, и вокс-передатчики, встроенные в стены, зашипели так же, как наручный модуль. Все оказалось серьезнее, чем я думал. Я подкрался к внутренней стене, бесшумно ступая по ковру. В моем домициле семь комнат. Жилая зона самая просторная и открытая. Там больше всего окон, делающих меня уязвимым для вооруженных конструкций снаружи. Однако сначала врагам пришлось бы отключить всю систему безопасности здания, чего не случилось, поскольку не сработала сигнализация. Резиденции защищены маг-забором, силовым полем, а если и это не поможет, пушками для устранения угрозы. Ничто из этого не сработало. И все же, пригнувшись, я подбежал к окну. Я живу высоко. Тот, кто сумел забраться сюда, обладает нешуточными технологиями, нешуточной отвагой или и тем и другим. Стук доносился от балконной двери. Я подкрался ближе, всматриваясь во мрак. Огни города просеивались сквозь ливень, но здесь, вблизи окраины, меньше света, чем в большинстве мест над землей, хотя в Ворангантюа никогда не бывает по-настоящему темно. Я нащупал фонарик, который держу в выдвижном ящике. Мои фальшивые пальцы сомкнулись на рукоятке, и я пополз на шум. Почувствовав источник, я навел пистолет, включил фонарик и направил луч в окно. Сервочереп про один люкс развернулся ко мне. Я взвизгнул и чуть не пустил пулю в стекло. «Император на троном-клятом троне! Терра! Дерьмо!» Завершитель дрожал у меня в руке. Я растерялся. Глаза черепа вспыхнули. Он что-то говорил. Я ничего не понял. Громко зажужжали вокс-передатчики жилища. «Впусти меня, пробатор Ноктис!» – раздался голос Люкс. В ее словах чувствовалась интерференция, глушащая помехи. «Она опасна для меня, или это просто защита от подслушивающих?» Один император знал. Я лишь порадовался, что это не морченстка. Я рискнул. Опустил пистолет и шагнул к балконным дверям. Они встали в режим автоматической защиты, и мне пришлось ввести код разблокировки. Внутрь ворвался ветер, сопровождаемый стайкой дождевых капель, Череп безмятежно вплыл в жилище, и я отгородился от бури. «Сегодня вечером все списано». Я перевел предохранитель на револьвере обратно в режим без стрельбы и бросил оружие на диван. «Надеюсь, ты и вправду прокуратор Люкса не самозванец. В челюсти этого черепа нет пистолета и игольника, правда?» Я отвернулся и побрел за выпивкой. «Нет», — ответила Люкс. «Я сел». Череп остановился над ковром, и взгляд неподвижных красных глаз впился в меня. «Приглуши глаза, пожалуйста», — сказал я, вытянув руку. Рот черепа открылся, и оттуда выскользнул тонкий голопроектор. Он заметался, рисуя образ люкс, стоящий передо мной. Одиночная движущаяся гололитическая линза создает скверное изображение, которое плохо растрировано, почти до полного растекания, так что вовсе не казалось, будто люкс и правда в моей комнате, но все-таки я мог прочесть выражение ее лица. Это глушащие помехи! Я махнул рукой в сторону ближайшего скрытого вокс-передатчика. Вряд ли ты пришла меня убить. Скорее, инцидент с мертвым спекулянтом вывел на нечто большее, да? Может быть! сказала Люкс и осмотрелась. Череп, насколько возможно, следил за движением ее светового изображения, поворачиваясь за взглядом Люкс, так что теперь ее голограмма уставилась на меня. «Большой домициль! Я изучила твое прошлое! Ты богатый человек!» Я вздохнул. Люди никогда не перестанут об этом говорить. «Симеон Димаксион Ноктис!» «Средний отпрыск многопрофильного торгового картеля великой компании «Димаксион».» Я поднял бокал. «Виновен по всем пунктам». Люкс прошлась по комнате. Свет снова вспыхнул и зажегся. Она контролировала внутренние системы моего домициля. Я не удивился. «Не очень-то вежливо копаться в личной истории коллег», — упрекнул я. «Я хотела узнать, могу ли тебе доверять». «И я прошел испытание?» «Анализ твоей личности и профессиональной биографии говорит о 70-процентной вероятности, что да», — сказала она. «Почему ты здесь?» «В смысле, живу в трущобах вместе с простонародием, а не прожигаю жизнь в скоплении Оврин или Палантини?» «Я сделал большой глоток сливицы». «Там наверху людей при рождении опустошают и до краев наполняют ядом. Вот почему». «Ты оставил существование, о котором мечтает любой человек в этом городе», констатировала Люкс. «Если бы ты когда-нибудь жила там, возможно, поняла бы причину». «Возможно, ты отказался от своего положения, поскольку стыдился его». «Примерно так». Она остановилась у произведения искусства, которое, признаюсь, стоило неприлично дорого, и снова повернулась ко мне. Череп плавал вокруг задней части световой скульптуры. Его глаза сияли сквозь взгляд люкс, и неподвижная золотая улыбка виднелась через ее лицо. «Но ты живешь как богач», — сказала она. «Я никогда не записывался в идеалы», — парировал я. Слова отца задели меня за живое, и я ответил резче, чем намеревался. Я не хотел оправдываться, рассуждая об относительности богатства или утверждая, что по сравнению с моим прежним существованием сейчас живу как самый жалкий нищий, поскольку это не аргумент. Большинство людей влачат жалкое существование в течение 40 лет, а затем в бедности умирают. Она права, я был и остаюсь лицемером. Это старый спор, я уже вел его много раз. Почему ты здесь?» Череп смотрел на меня сквозь ее световой фантом. Я почувствовал щекотку активного ауспик-сканирования, а этот конструкт оснащен не на шутку. «Не знаю, могу ли я тебе доверять», — сказала люкс «Но я обязана». «Давай угадаю, кто-то, стоящий выше тебя в пищевой цепочке, хочет закрыть это дело?» Она действительно улыбнулась. Тонко и мимолетно, но все же. «Ты приписываешь моей части Империума мелочную раздробленность твоей?» «Держу пари, что я совершенно не прав. Это был сарказм, если ты вдруг не поняла. Я осушил свой стакан. Сливец покрывал язык сладостью, приятной, пока пьешь, и совершенно ужасной на следующий день». «В какой-то степени ты прав. Должность прокуратора не связана с астеномией. Я независимый следователь, назначенный коллегией Экстремис для расследования особо важных происшествий». «Ладно», — сказал я. Бутылка громко звякнула о стакан, когда я налил еще. «Значит, по-твоему, это не просто убийство?» «Ты устал. Выпивка не поможет». Череп загудел. «Содержание алкоголя в твоей крови опасно высоко. Ты должен остановиться». «Ага, я устал. А мое пьянство не твое троном клятое дело, поэтому переходи к сути». «Ты невежливый человек», — сказала Люкс. «Да, бывает». Она не обиделась. «С каждой минутой она нравилась мне все больше». «Существуют признаки намеренного замалчивания причин инцидента», — начала она. «Отсутствие сигнализации и временное исчезновение сервитора после преступления вызывают особое беспокойство». Где именно он находился? спросил я. В заправочном стойле вместе с другими такими же, ответила Люкс. Там он держался на виду, не скрываясь. Это высококлассный экземпляр. Тогда кто же его там оставил? Я налил в стакан гораздо больше, чем сделал бы не упомяная на мое пьянство. Хотел подчеркнуть, насколько я, черт возьми, взрослый. Император свидетель. Отец не слабо меня разозлил. Прости меня. «Возможно, никто и не оставил», — сказала она. «Базовый протокол защиты для бродячих сервиторов, даже таких высококлассных экземпляров, как этот, вынуждает их в ситуациях сбоя искать подобные места». «Понятно». «У меня есть подозрение. Возможно, проблема с управляющей программой сервитора. Ее могли взломать». «Значит, он не вышел из строя, а его так запрограммировали?» «Да», — подтвердила она. Ты говорила, что резонанс от разбитых оков разума может поджарить его машинные воспоминания. Я не употребляла этих слов. Но смысл заключался в этом. Тебе обязательно говорить так буквально? Да, ответила она. Ясность выражения есть клинок, рассекающий непонимание. Как скажешь, уступил я. Но ведь я прав. Это возможно, согласилась Люкс. Возможно, что ты говоришь буквально или что я понял смысл? «Я сел прямо». «Ты меня дразнишь?» «Да-да, прошу прощения». «Я потер голову. Мне жутко хотелось напиться в хлам». «Ты тоже не веришь в простоту этого случая, правда?» – спросила Люкс. «Не верю», – ответил я. «Кто-то приложил немало усилий, чтобы избавиться от улик, но поработал не слишком хорошо». «Объясни». Она производила впечатление высокомерной, но на самом деле, как я узнал позже, вовсе не была такой. Желание выглядеть достойным членом культа Механикус принуждало ее так держаться. Мы все играем роли. Трудно взломать этого сервитора и заставить его убить Искрицку, верно? Потребуется умение и организованность. Зачем человеку, обладающему нужными навыками, делать такое? «Для чего после смерти разрезать жертву пополам и оставлять на всеобщее обозрение?» «Да», — подтвердила Люкс. «Мотив — это недостающая переменная». «Однако это попытка замести следы, поврежденный вид передачи, исчезновение сервитора и впрямь дилетанство», — продолжил я. «Почти жалко. Напрашивается еще одно «почему». «Я того же мнения». «Что ж», — сказал я. Сдается мне, один пытается привлечь к чему-то внимание, а у другого есть причины это скрывать. Да. Люкс на мгновение оживилась, но тут же осеклась, снова опустив стальные ставни без страсти. Ну ладно, у нас все равно. Остается вопрос «почему» по обоим пунктам. Я налил еще. Сталь Курган производит много сервиторов, не так ли? Сервиторы – основная статья экспорта из Анклава за пределы мира. Одна из главных причин его расположения здесь – близость к готовому запасу высококачественных субъектов для превращения в сервиторов. «А почему бы им не обосноваться на САК-5?» – удивился я. «В исправительной колонии есть центры для производства сервиторов», – сказала Люкс. «Но качество тамошних обитателей низкое. Окружающая среда сурова. Заключенные часто повреждаются и становятся пригодными только для монозадачных экземпляров» здешний анклав специализируется на высококлассных полунезависимых кибернетических организмах вот как я сделал еще один глоток если эта торговля каким то образом оказалась под угрозой есть магасы которые пойдут на многое ради предотвращения этого сказала люкс поэтому тебя и привлекли к делу она помолчала прежде чем ответить я почти чувствовал как она взвешивает заслуживаю ли я доверия. «Поэтому меня и привлекли к делу», — согласилась она. Ее голографический призрак взглянул на меня. Светящиеся глаза черепа расплывались сквозь него, как лампы в тумане. «Это преступление тяжкого характера». «Так что же нам делать?» — спросил я. «Есть способ выяснить, взломан этот экземпляр, или он действительно вышел из строя? Вдруг это на самом деле несчастный случай?» «Способ есть». Она тепло улыбнулась и на этот раз забыла остановиться. «Я наслаждаюсь общением. Я думала, ты будешь медлительным, а ты не такой». «Спасибо. Я отсолютовал стаканом». «Я еще не смогла исследовать мозг сервитора до синаптического уровня», сказала Люкс. «Это необходимо. Как только я это сделаю, мы будем точно знать, взломан экземпляр физически, дестабилизирован удаленно или подвергнут неисправности». «И это все заложено в архитектуре мозга?» «Все это», — подтвердила Люкс. «Я могу связаться по Воксу, сошло, попросить ее снова открыть морг». «Я бы предпочла вести данное следствие скрытно». «Опасаешься насторожить ответственного?» Она кивнула. «Как ты и предположил, кто-то хочет оставить случившееся в тайне. Внешний модуль памяти стерли в спешке». «Значит, пытались замять случившееся». «Полное изучение синаптической архитектуры непременно обнаружит. Я не совершу их ошибки. Церебральную микропсию надо провести очень осторожно, чтобы не спугнуть любую третью сторону. Но это случится, если кто-нибудь доберется до трупа после того, как ты закончишь». Я помахал стаканом. «Послушай, я понимаю, ты не доверяешь, Шло». «Я не доверяю никому», — сказала Люкс. «Вполне справедливо», — согласился я. В этот момент на меня бросилась шибина, и я подпрыгнул. Череп Люкс мгновенно повернулся вниз, на секунду полностью разрушив проекцию, и теперь из его рта действительно торчало оружие. «Убери это!» — вскрикнул я нервно и поднял руку. Шибина смотрела на череп с подчеркнутым кошачьим безразличием. «Что это такое?» — голос Люкс вернулся раньше, чем ее образ. «Какой-то грызун». «Это домашнее животное, черт возьми», — сказал я. Она «Анафилит». «Разве ты никогда не видела таких?» «На самом деле, мало кто знаком с филидами, хотя мне известно, что это древние животные еще со Старой Земли. Люди знают львов, тигров и тому подобных зверей, все крупные породы из имперской геральдики. Кроме того, есть чужацкие аналоги, которые можно увидеть в ксенологическом саду, и бродячие мутанты в глубокой тьме. Но скажи простому человеку, что в твоем доме живет карликовый лев, и тебя примут за умалишенного». В эту категорию попала и люкс. Скорее всего, в тот момент у нее не было полного доступа к ноосферному соединению, иначе она бы знала. Она перестраховалась, изолируясь. Я погладил Филида, и тот замурлыкал, озадачив флюкс Она еще мгновение смотрела на Шибину, после чего продолжила. «Нам требуется полное изучение синаптической архитектуры экземпляра. Для этой цели я провела полное трехмерное сканирование мозга сервитора». Мне не хватает навыков, чтобы судить, был ли экземпляр взломан без доступа к исходному материалу, но я знаю того, кто может прочесть синаптическую архитектуру по результатам сканирования». «Связной?» – я улыбнулся. «Похоже, вы, адептус-механикус, сработаете почти как мы. Я думал, у вас есть только провода, мумифицированные головы и поршни». «Мы – люди», – ответила Люкс. «Человечество — это разнообразие экземпляров, собранных под одним рваным знаменем», — процитировал я. «Кто это сказал?» Я улыбнулся. «Еретик, которого мне однажды пришлось казнить. В общем, я позволю себе набраться смелости и предположить, что ты просишь передать этот материал связному, так?» «Да. Они пока не наблюдают за тобой, так как дело якобы закрыто. Это позволит нам выиграть немного времени». «За нашими действиями неизбежно станут следить заинтересованные стороны, как благонамеренные, так и злонамеренные». «Ладно, давай данные». Я поманил пальцами из плоти и крови. Сбоку из черепа выдвинулась инфопалочка. Я встал и вытащил ее. «Когда я уйду, на кагитаторе ты найдешь местоположение моего связного. Его зовут Гулфанг Ли Цюань. Не забудь обязательно получить от него клеймо Создателя». Это ускорит наше совместное расследование, независимо от того, обнаружит он что-нибудь еще или нет. «Родин люкс!» – окликнул я, на самом деле понятия не имея, как к ней обращаться. «Почему ты мне доверяешь? 70 к тридцати в мою пользу все еще небольшие шансы. Я-то знаю, иногда я сижу за игорным столом. На кону твоя жизнь, ты можешь ее потерять». Ее изображение запульсировало волной интерференции. «Инстинкт?» — ответила Люкс. «Он подсказывает, что ты хороший человек». Вот уж не знал о способности адептус-механику полагаться на инстинкт. «Никто из нас не тот, за кого нас принимают другие, верно, пробатор?» Изображение оборвалось. Череп снова двинулся к окну. Я подумал, что он пролетит прямо сквозь стекло, но двери открылись перед ним, и он исчез в буре. Створки закрылись. Мои системы вернулись в норму. Подъемник разблокировался, глушащий импульс исчез, люмины снова зажглись, тускло, как я и просил. «Выполняю», — произнес машинный дух Домициля. Если бы я не знал его лучше, то решил бы, что он смущен. Зазвонил кабельный ВОКС. На том конце провода заговорил один из охранников Жилан Клава. «Простите, сэр, но из вашего Домицеля поступают аномальные показания». «Аномальные показания, да?» Конечно, он услышал мой тон, но отвечать на колкости богача опасно, и служащий старательно хранил спокойствие. «Нарушение! Множественная аномалия! Ваша система безопасности отключилась?» «За что я вам только деньги плачу?» – спросил я. «Сэр?» Я пожалел о своем отношении. Я вел себя совсем как отец. «Ничего, был сбой», – ответил я. «Теперь все нормально». «Завтра мы отправим восстановительную бригаду», — сказал охранник. «Не надо. Спасибо за работу». Благодарность ошеломила охранника. «Я настоящий герой для рабочего класса». «Рад исполнить долг, сэр? Спокойной ночи». Мой инфопланшет снова активно и зазвенел, извещая о входящем сообщении. «Вероятно, это связной люкс». Я заставил себя не смотреть на экран, поскольку знал, что иначе прямо сейчас выйду за дверь и отправлюсь к этому парню. Я не мог такого допустить. Открытый сливец очень быстро портится. Глава девятая. Старые долги. На утро я пожалел, что у меня нет еще немного отцовского зелья. Сливец больно кусает. Полагаю, я специально позволил ему это. Приняв несколько медикаментов, я снова ощутил себя почти человеком. Погода немного прояснилась, хотя начавшийся ливень постепенно переходил в мокрый снег. Температура падала. С юга надвигался холодный фронт. Предсказывали снегопад через несколько дней. К тому времени, как я спустился с высот в нижнюю ближнюю сталь, снова пошел дождь и потеплело на несколько градусов. В такую рань Виафавора оставались свободны. Мимо меня пронеслась колонна матово-черных санкционерских транспортов, направлявшихся к какому-то происшествию на краю округа, и на этом все. Я быстро добрался до магистрали Австралиарис. Ее толстые ноги-столбы, несущие ленту дороги, ползли ко мне, как застенчивое гигантское существо, выходящее из дождя. Я потерял ее из виду за городом, но потом оказался на краю заброшенных дворов вислы, и бесконечная магистраль простерлась через весь городской ландшафт. Я помчался по главной висле. Движение практически не наблюдалось, хотя стоило быть на чеку, чтобы не попасться бандам угонщиков, поджидавших легкую добычу. Основные маршруты я миновал без происшествий и расслабился. Магистрали охраняются дорожными блюстителями и более-менее безопасны. Я ускорился на въездной эстакаде Виа Фавора, абсолютно черной по сравнению с серым скалобетоном других полос, от которых ее отделяли мигающие люмины столбы. Я наслаждался свободой, подаренной пустой протяженностью дороги и разогнался а до максимальной скорости. Меня засекла пара черепов мониторов-блюстителей. Устройства бросились в погоню, но я переслал им свой идентификатор, и они отправились досаждать другим. Мне оставалось еще 300 километров. За это время я поговорил с Боростяным и попросил его разобраться в делах других членов клана Марченска, чтобы узнать, не велась ли ими подозрительная деятельность, связанная с ближней сталью, но главным образом попытаться выяснить, есть ли кто-нибудь еще, кроме отца, близкий к девушке и обремененный темными делишками, из-за чего на него могли оказать давление. Хотя к тому времени я уже не сомневался, что ее убили». Когда мне надоедало вести машину, я просматривал материалы дела, позволяя автомобилю ехать самому. Через полтора часа я прибыл в округ, где обитал связной ру люкс и трон. Это оказалась идеальная выгребная яма. Безрадость, глухое местечко на прибрежных равнинах, дальше к северу и ближе к морю, чем ближний сталь. Здесь было теплее. Над путаницей дорог и древних многоквартирных домов моросил гадкий, пропитанный химическими веществами дождь. На горизонте виднелись два больших жиланклава, а вдалеке – скопление звездоскребов океанки. Но по большей части монотонный ландшафт составляли невысокие, однообразные постройки и засыпающегося кирпича. Им могло быть и сто лет, и десять тысяч. Никаких производств не наблюдалось. Ни цехов, ни кладовых агриколий, ни шахт. Вообще ничего, где могли бы работать люди. Я ехал по лабиринту улиц.